Подъезжая к дому, в котором жил Роман Вагнер, Лера испытывала смешанные чувства. Во-первых, она недолюбливала богачей. Они казались ей существами из другого мира, где всё продаётся и покупается. Правда, надо честно признать, что её общение с такими персонажами пока что было весьма ограничено, а жизнь Романа Вагнера и всё, что ей удалось о нём узнать во время расследования убийства его деда, доказывало, что уж он-то заполучил своё немалое состояние, пройдя сквозь ад кромешный. Кроме того, Лера не совсем понимала, как общаться с теми, кто полагает, что вокруг них вращается мир. Ведь характер у неё, как говорила мама, не сахар — А темперамент так и вовсе бешеный. Поэтому и обычные-то люди порой от неё шарахаются, не говоря уже о тех, кто не считает нужным подстраиваться под других, пусть и облечённых властью как представитель Следственного комитета. Вот и сейчас Лера вовсе не была уверена, что Роман захочет с ней говорить. В конце концов, она дважды задерживала его в качестве подозреваемого. Правда, потом она же и доказывала его невиновность, однако в течение расследования ему пришлось пережить немало неприятностей, а потому её появление, способное всколыхнуть неприятные воспоминания, вряд ли доставит ему удовольствие. Поэтому Лера не стала звонить Вагнеру, предупреждая о своём приходе, решила нагрянуть неожиданно, застав парня врасплох, чтобы у него не было иного выхода, кроме как пообщаться с ней. В том, что она, скорее всего, найдёт Романа дома, Лера почти не сомневалась. Конечно, он мог отказаться открывать ей дверь и был бы в своём праве, ведь он, строго говоря, не является ни свидетелем по делу, ни уж тем более подозреваемым. Но она всё же решила рискнуть. Как и в самый первый раз, когда она появилась здесь несколько месяцев назад, холл дома на Фонтанке, в котором проживал Вагнер, произвёл на Леру впечатление огромные и светлый, уставленный по периметру тропическими растениями, с мраморной лестницей, ведущей к лифтам, и картинами на стенах. Он вполне мог бы быть флойе всемирно знаменитого театра или пятизвёздочного отеля где-нибудь в Эмиратах. Навстречу ей поднялся из-за стойки консьерж в униформе, напоминающую военную. Видимо, так и задумывалась. Однако это был не тот мужчина, которого Лера помнила. Этот казался моложе лет на десять и не обладал той офицерской выправкой, которая отличала предыдущего. Лера предъявила документы и сообщила, что пришла к Роману Вагдеру. «Он вас ожидает?» — вежливо поинтересовался консьерж. «Не думаю», — осторожно ответила она. «Тогда я доложу ему о вашем приходе». Все так же вежливо, но тоном, недопускающим возражений, проговорил консьерж. К облегчению Леры Роман согласился её принять, и она поднялась в отделанном дубовыми панелями лифте на шестой этаж. Дверь в квартиру Романа Вагнера оказалась открыта, и она вошла, предварительно позвонив в звонок, чтобы предупредить о своём появлении. Хозяин вышел ей навстречу в светлую просторную прихожую, и Лера отметила, что он по-прежнему до неприличия красив, как будто она ожидала, что это может измениться. Однако, кое-какие перемены Лера всё же заметила. Весь облик Романа Вагнера дышал покоем, чего не было и в помине три месяца назад. Похоже, он освоился в роли главы знаменитого семейства и ювелирной империи. «Не ожидал вас снова увидеть», — сказал он вместо приветствия. Роман стоял прямо, слегка склонив голову на бок, словно птица, рассматривающая нечто, представляющее для неё интерес. Например, жука или червячка. «Что-то случилось? С чего вы взяли?» «Трещи, чем намеревалась?» — спросила Лера. Ей не доставляло удовольствия, что её разглядывают, словно экспонат в кунсткамере. «Неужели пришли со светским визитом?» Приподняв бровь, насмешливо поинтересовался Роман. И Лера поняла, как глупо должно быть прозвучал её вопрос. «Вы правы, я по делу», — призналась она. «Ну, тогда проходите в гостиную», — предложил он. «В дверях беседовать не слишком-то удобно, верно?» Гостиная не изменилась. вся та же прекрасная мебель в стиле ар-деко. Но главное — огромные окна на улицу, из которых видны самые известные достопримечательности Питера. За такой вид можно душу продать. Сейчас они оказались закрыты шторами, так как на улицам моросил мелкий дождик, и было прохладно. Лера выбрала для себя мягкий диван молочно-белого цвета напротив окна и уселась. Роман остался стоять, то ли пытаясь таким образом сократить время её визита, то ли просто ему было так удобнее. Однако Лере при этом приходилось смотреть на собеседника снизу вверх. Итак, первым заговорил он. — Что у вас за дело, Валерия Юрьевна? — Вы в курсе, что недавно убили и ограбили ювелира Зиновия фельмана — спросила она. — Разумеется, наше профессиональное сообщество довольно узкое, знаете ли, и о каждом происшествии в нём сразу же становится известно. — Вы были лично с ним знакомы? — Нет, но Карл был. — Что ж, он по-прежнему называет деда по имени. Здесь тоже без перемен. — С другой стороны, стоит ли удивляться? Сначала Вагнер-старший забрал его из детдома усыновив, и много лет Роман считал его приёмным отцом. Позже, незадолго до его гибели, выяснилось, что Карл на самом деле приходится парню родным дедом. немудрено что у Романа возникла путаница и в голове, и в душе. «Насколько близко?» — спросила Лера. «Видите ли, мы работаем в разных секторах. Фильмон был, как говорили раньше, цеховиком, частным предпринимателем. В 80-е он сидел в подполье, в 90-е, когда это перестало быть преступлением, вышел на свет» но предпочитал заниматься своим небольшим делом и никогда не пытался поставить его на поток. Он имел собственный, довольно узкий круг клиентов, которые делали заказы, поэтому ему не требовалось много работников. «Ну, ваш круг тоже не слишком-то широк», — заметила Лера. «У нас своё производство», — возразил Роман. «Кроме того, сейчас многое изменилось. Мы с Эдуардом пришли к соглашению». Вот они, наконец, добрались и до Эдуарда, Лера и не надеялась, что это произойдёт так легко и органично. «К какому соглашению?» — поинтересовалась она. «Мы открыли линию более доступных изделий, какой он и хотел, и производство расширилось. Дела идут лучше, чем прежде». «Значит, вы не уволили Эдуарда?» «Зачем?» — пожал плечами Роман. «Он эффективен на своём месте. Карл научил его всему, познакомил с поставщиками. Так почему я должен его увольнять?» «Ну, хотя бы потому, что он вам не родственник?» «И что с того?» Дело перестало быть сугубо семейным, но от этого оно ничего не потеряло, а лишь приобрело. «Эдуард не приходится мне кровным братом, но мы неплохо поладили, когда познакомились поближе, ведь раньше у нас отсутствовала такая возможность. Наши функции строго определены. Я работаю с веб-клиентами и создаю дизайны для производства». В изделиях, предназначенных для масс-маркета, используется более дешёвое сырьё. К примеру, не синие бриллианты, а голубые топазы, не жёлтые сапфиры, а цитрины и так далее. А в остальном они выглядят так же, только стоят в разы дешевле. Эдуард занимается бизнесом. Кстати, мы вернули предыдущего директора по маркетингу, и они теперь снова работают вместе. Я смотрю, вы развернулись. Есть такое дело? А как остальные члены семьи? — спросила Лера. Это не имело прямого отношения к делу, ради которого она пришла? Но ей было любопытно, и она не выдержалась от вопроса. «Эльза в колонии для несовершеннолетних», — сухо ответил Роман. «В следующем году её переведут во взрослую. Ей дали 10 лет, вы же знаете». «Да», — кивнула Лера. Возраст стал смягчающим обстоятельством, но она всё же убила троих. Строго говоря, двоих. Поправил её Роман. Карло убил её подельник-адвокат. «Вы думали, что станете делать, когда она выйдет? Рано или поздно это ведь произойдёт?» «У Эльзы есть мать», — холодно ответил Роман. «Думаю, пора ей позаботиться о дочери, наконец». «Антон живёт с ней?» «Он в реабилитационном центре. Мы с Эдуардом решили отправить его туда на год. Антон согласился». Его потрясло то, что затпарила его сестра, и как она пыталась его подставить, когда запахло жареным. До Антона дошло, что, не будь он всё время под кайфом, такого бы не случилось. «Очень мило с вашей стороны», — пробормотала Лера, учитывая, что и Антон вам никто. «Когда настоящей семьи нет, приходится довольствоваться тем, что имеешь. Так почему вы спросили меня о Фельдмане? Ходят слухи, что у вашего... «Брата? Были с ним дела?» «Сомневаюсь. Я же сказала, мы в разных весовых категориях. Фельдман...» «Говорят, у Эдуарда с ювелиром была ссора», — перебила Романа Лера. «Кто говорит?» «Под мастерью убитого. Они оба слышали, как их хозяин ругался с вашим братом». «И что с того?» «Ничего, только через пару дней после этого Фельдмана нашли мёртвым». «Я что-то не понимаю. От меня-то вы чего ждёте?» Вопрос застал Леру врасплох. А действительно, чего? Роман почти не выходит из дома, их пути с Эдуардом пересекаются редко, несмотря на то, что оба работают в одной компании. Но у них абсолютно разные обязанности. Эдуард ведёт бизнес, а Роман работает руками. «Я понятия не имею ни о какой ссоре между Эдуардом и Фельдманом», добавил Роман, «ведь Лера молчала, так и не придумав, что ответить на его вопрос». «Он человек эмоциональный, вы же знаете, и вполне мог поругаться с кем-то, но это не означает, что он и есть убийца». «Вы правы, не означает», — согласилась Лера. «Значит, Эдуард ничего вам не рассказывал?» «Мы с ним редко беседуем, в основном по телефону, так что вряд ли он стал бы мне рассказывать о Фельдмане. Так вот, что я скажу вам об убитом. Его в нашем сообществе не любили». «Вы же сказали, что не знакомы с ним лично». «А я этого и не отрицаю», — пожал плечами Вагнер. «Однако я общаюсь с другими ювелирами, и они были о Фельдмане невысокого мнения». «Странно, он же был успешен в своей области». И «Я говорю не о бизнесе, а об отношениях с коллегами и клиентурой». «И чем же он так не угодил им?» «Насколько я слышал, Фельдман был лишён каких-либо понятий о порядочности». «Вот как?» Есть какие-то свидетельства тому? Ходят слухи, что он мог, к примеру, увести дорогой заказ из-под самого носа у собрата, и совесть его при этом не мучила. А как такое возможно? О том, что какой-то богач планирует заказать изделие, быстро становится известно, особенно среди частников, ведь они борются за каждый такой заказ. Так вот, клиент находил ювелира, как правило, по рекомендации друзей или знакомых, А Фельдман мог перебежать тому дорогу, явившись к заказчику и предложив то же самое, но за меньшую цену. И что, это не казалось им подозрительным? Толстосума ведь обычно подозрительная. Но они ещё и прижимисты, иначе не были бы теми, кем являются. Конечно, не всегда у Фельдмана выгорало, но чаще всего ему удавалось переманить заказчика. И ему позволяли этим заниматься? Ну, а что тут можно сделать? К примеру, убить его, и дело с концом. «По-моему, вы путаете ювелиров с урками», — поморщился Роман. «У нас так не делается». «А как делается?» «Допустим, запускается слух, что кто-то закупает левое сырьё, которое может впоследствии создать заказчику проблемы с заказом. Или, скажем, что камни худшего качества выдаются за более дорогие, и цена, соответственно, возрастает. А про фельмана я могу одно сказать. Он воровал дизайны изделий, и это я уже из первых рук знаю». То есть, вы же понимаете, что когда богатый человек заказывает эксклюзивное украшение он желает, чтобы оно было единственным в своём роде? Ну, наверное. Часто даже ставят такое условие, чтобы изделие существовало в единственном экземпляре. Заказчик платит не только за украшение но и за престиж. Его жена или подруга не должны на каком-нибудь приёме или дефиле столкнуться с женщиной, на пальце которой окажется точно такое же кольцо или на шее жерелья. «Фельман скопировал ваши изделие «Это ещё при жизни Карла случилось. Я сделал для одного банкира браслет, который он хотел подарить жене на годовщину свадьбы. Могу показать, хотите?» «Хочу, конечно», — воскликнула Лера. Она была в сущности равнодушна к драгоценностям, но ей хотелось взглянуть на творение рук Романа Вагнера. До этого ей лишь однажды довелось держать в руках то, что он создал, потрясающее жерелье из голубых опалов. Роман вышел и через пару минут вернулся, держа в руках толстый альбом. Раскрыв его на нужной странице, он показал Лере большую, очень качественную фотографию браслета из жёлтого золота в виде ящерицы, которая вся сверкала и переливалась. «Здесь всё бриллианты», — пояснил Роман, указывая ногтем на камни. «Жёлтые, зелёные и коньячные». «Великолепная работа», — честно сказала Лера. — В магазине я такого не видела. — Так и не может такого быть, это ведь эксклюзивное изделие, единственное в своём роде. — И что, Фельдман скопировал вашу ящерку? — Да. Он использовал золото, но не 750-й, а стандартные 585-й пробы, а бриллианты чуть ли не крошка, отсюда и гораздо более низкая цена. Супруга банкира сильно расстроилась, увидев на ком-то похожий браслет. Пришлось её утешать, объясняя, в чём разница. «Она приняла ваше объяснение?» «Не знаю, этим Карл занимался». «Видимо, да, потому что больше об этом разговор не заходил, а банкир продолжает делать у меня заказы». «Насколько сильно вас расстроило это... М -м -м, кража интеллектуальной собственности, если можно её так назвать?» — спросила Лера. «Не настолько, чтобы убивать Фельдмана», — усмехнулся Роман. «Да я вовсе не собиралась обвинять в его убийстве вас. Просто мне хотелось понять, что именно. Мог ли кто-то из моих коллег, оказавшись в подобной ситуации, пойти на преступление? По-моему, я уже высказал своё мнение на этот счёт. Мы так не поступаем. В нашей среде проще испортить чью-то репутацию, придумав какую-нибудь правдоподобную утку. Ведь в бизнесе, особенно в таком нишевом, как ювелирное дело, потеря лица — самое страшное, что может случиться». Спрос на дорогие изделия не столь велик, как на массовый ширпотреб. Поэтому лишиться клиента, который, возможно, ещё не раз обратился бы к вам, — большая беда. «А за такое убить можно?» — ухватилась за его слова Лера. «Вы сказали, что фельман не гнушался подобными вещами?» «Верно», — задумчиво проговорил Роман, потирая подбородок. Лера невольно обратила внимание на то, какие у него красивые руки. Их портило лишь одно — тёмный налёт под ногтями. Она где-то читала, что при работе с драгоценными металлами ювелирам трудно избавиться от металлической крошки, забивающейся под ногтевую пластину, и простой чисткой этого не исправить. Но мне всё же кажется, что убийство — слишком крайняя мера, чтобы рисковать потери свободы. Да и жизни, к которой привык. Нет, мне трудно поверить, что Фельдман погиб из-за собственной беспринципности. Его ведь ограбили? «Да», — подтвердила Лера. Остаётся понять, было ли целью ограбление или всё-таки убийство. «О том, чем занимается Фельдман, знали многие», — заметил Роман. «Взяли только бриллианты?» «Да, но он обычно не хранил камни дома, это был редкий случай». «Понимаю». «Выходит, кто-то знал о бриллиантах». «Вы правы, выходит. А Эдуард точно был в курсе». «В курсе, что Фельдман по дурости оставит их у себя, вместо того, чтобы спрятать в сейфе в мастерской?» «Сомневаюсь». Разговор зашёл в тупик, и Лера не представляла, что ещё сказать. Судя по всему, Роман Вагнер рассказал ей всё, о чём знал. «Как вы вообще?» Неожиданно даже для самой себя вдруг спросила она. На лице собеседника отразилось изумление. Он тоже не ожидал от неё подобного вопроса. Тем не менее, видимо, посчитал, что она интересуется искренне, уж ему ли не знать. Поэтому ответил. Привыкаю к одиночеству потихоньку. «Вы и раньше не любили общества напомнила Лера. «Ваша правда, но я никогда не был один в полном смысле этого слова, как сейчас». Лера понимала, о чём он говорит. В детском доме его окружали люди, нравилось это роману или нет, а потом рядом всегда был Карл. Теперь его не стало, и парень действительно остался совершенно один, несмотря на то, что формально у него есть родственники, пусть и не самые удачные. Конечно, быть богатым и одиноким — не то же самое, что в одиночестве еле сводить концы с концами. И всё же Лера понимала, что одному тяжело. Она порой мечтала о том, чтобы её оставили в покое, но это другое. Она с утра до вечера общается с людьми, а ещё у неё есть мама, сестра и зять, с Лерия практически как старший брат. Поэтому одиночество она выбирает добровольно, всегда имея возможность прервать его и вновь оказаться в обществе любимых людей. Рамон же одинок вынужденно, и ему гораздо сложнее, чем любому другому вписаться в какую-либо компанию. «Не надо», — услышала она его слова. «Не жалейте меня, я справляюсь». В конце концов, у меня есть всё, о чём можно мечтать, а остальное — так, влажь, ерунда. Вы давно говорили с доктором Сапковским? Мы всё время на связи, но у меня пока нет необходимости в дополнительной терапии. Спасибо за беспокойство. Если у вас всё, я бы хотел заняться очередным заказом. Это было предложение выйти вон. И Лере ничего не оставалось, как распрощаться. Тем не менее, ей казалось, что они не договорили. С тех пор, как она узнала об особом даре, или, скорее, проклятии Романа Вагнера, передающемся по мужской линии в его семье, Лера все спрашивала себя, насколько трудно выживать в мире человеку, который буквально кожей чувствует то, что переживают окружающие его люди. Эмпатия, доведенная до крайнего предела, когда ты воспринимаешь чужую боль как свою, способна убить. Медицинские препараты помогают, но постоянно находиться на них невозможно без вреда для физического здоровья. А без них может пострадать здоровье ментальное. Интересно, появился ли у Романа кто-то особенный, тот, кто в курсе его проблемы? Он сказал, что привыкает к одиночеству, но ведь Лера ему никто, и он не обязан делиться с ней самым сокровенным. Да и почему её вообще это интересует?